Да уж. Не то мы ждали на твоей земле. А даже малейшей нашей попытки разбавить эту нежданную скоко. Франсуа бросил взгляд на Элизу и Рене, всё ещё жавшихся друг к другу. Ты прервал. Андре наконец вступил в разговор, потянув друга за собой за плечо. Пожалуй, нам лучше уйти. Воистину, нам больше нечего здесь делать, с вызовом бросил Франсуа. — И это твоя самая мудрая мысль за сегодняшний день, — с елейной улыбкой кивнул Гийом. — Доброго пути, господа. Если надо, позовите слуг, они помогут вам со сборами. Бывшие приятели не ответили, но Гийому и не требовалось слушать их комментарии. Они перестали интересовать его сразу же, как пропали из виду. Только теперь он убрал руку с Эфеса меча и перевел взгляд на Элизу. В нем читался легкий укор. «Ну и что это было?» — скажи на милость. «А что еще мне было делать?» Гийом глубоко вздохнул, покачав головой и улыбнувшись. «Ты была и остаешься мастером задавать сложные вопросы, даже если они так просто звучат». Он легонько усмехнулся. Элиза сдвинула брови к переносице, стараясь игнорировать этот легкий налет чуждости в его словах. Я не хочу разговаривать с Анселем, требовательно подумала она. Я хочу разговаривать с тобой. Пожалуйста, Гийом, хотя бы передай мне, не рисуйся. Я пойду. Тут же поинтересовалась Ренни. Элиза не успела среагировать, а сестра уже потянула корзину, в которой лежало несколько глиняных мисок и тарелок. Сёстры ходили в деревню к гончарным дел мастеру, прежде чем случилось досадное происшествие. Могу забрать Иза лишь сейчас опомнилась и энергично кивнув, взбросила с себя лёгкую растерянность. Ах, спасибо, Рани, улыбнулась она. Рани, забрав корзину, слегка поклонилась Гийому. Спасибо, что появился так вовремя и помог, сказала она. Он в ответ гордо ухмыльнулся и расправил плечи, словно бы говоря: "Ну кто, если не я?". Похоже, Рене прекрасно поняла его ответ и кивнула. Уже через мгновение она засеменила в сторону дома. «Лучше ты мне ответь. Вот что бы вы делали, не появись я», — спросил Гийом, переведя взгляд на Элизу. Та виновата опустила голову. «Думаю, рванули бы к лесу изо всех сил. Вряд ли эти двое ориентируются там, а гнаться за нами или забивать свои головы планами мести и жалобами, как мне кажется, они бы не стали». Просто не сумели бы удержать мысль в своих пустых головах так надолго». Элиза презрительно хмыкнула. «Я бы не был так уверен», — вкратчу проговорил Гийом, подходя к ней ближе. Элиза неопределенно повела плечами, вновь смутившись. «Ну, они могли бы...» — она нахмурилась. «Побежать жаловаться тебе. Вряд ли твоему отцу. Дело ведь пустяковое. А ты сказал бы им то же, что и сейчас. Ведь сказал бы...» казалось, Гийом искренне задумался над её вопросом. Скорее всего, да. Элиза присмотрелась к нему более внимательно и поняла, что всколыхнула в её сердце печаль. С момента их последней встречи Гийом осунулся, кожа стала ещё бледнее, под глазами наметились тёмные круги, а черты лица и без того острые, заострились сильнее прежнего. При этом регулярные тренировки, которым он посвящал немалую часть времени, отражались на его сложении. "У тебя такой вид", хмыкнула Элиза, стараясь за небрежность тона скрыть истинное беспокойство. "Ночами не спишь, что ли?" "Чestенько", осклабился Гийом. "Почему?" Элиза не смогла удержаться и нахмурилась. "Читаю". И он от чего-то помедлил. "Молюсь". Молишься? опешла Елиза. Да, молюсь. Я христианин. Что тебя в этом так удивляет? Он отчеканил это с несвойственной для него холодностью. Елиза опустила взгляд. Просто раньше за тобой такого не водилось. Она вздохнула и заставила себя вновь поднять на него глаза. О чём? Что? О чём? спросил он с некоторым раздражением. О чём ты молишься? Элиза постаралась, чтобы её уточнение прозвучало как можно мягче. Гийом несколько мгновений медлил с ответом, словно боролся с чем-то внутри себя, но затем всё же решил сказать: Прошу помощи и прощения за свои сомнения. Я ведь не имею не имею на них права. Она опустил голову с искренней печалью, уставившись себе под ноги. Элиза застыл. Это было так не похоже на него, так странно и так чуждо. Я не думала, что ты так сильно, она помедлила поджав губы. Беспокоишься по этому поводу? Голос её предательски сел. Она старалась проявить участие, чувствуя, что душу Гийома что-то мучает. Но как ни силелось, не могла понять, о каких сомнениях речь. Я и сам не думал, невесело усмехнулся Гийом, расщедрившись на новые откровения. Если честно, я не говорил этого никому, кроме тебя. Элиза обалдела. Она не знала, что ответить: поблагодарить за доверие, попросить объяснить подробнее, о чём он говорит? От тениостеринности уголки губ Гийома поползли вверх, сложившись в подобие прежней улыбки. Однако по лицу тут же пробежала печальная тень, а глаза сделались задумчивыми. Элиза почувствовала себя беззащитной под его взглядом и невольно огляделась в словно ища поддержки у сельского пейзажа. Молчание становилось тягостным. В отчаянной попытке нарушить его, Элиза вдруг выпалила: "Послушай, А кто такая Изольда? Гийом изумлённо приподнял бровь. Хм, к чему вопрос? Да один из этих твоих приятелей назвал меня так, сказал, что я словно ожившая Златоглава Изольда. Это какое-то христианское. Она закусила губу, подбирая нужное слово. Божество? Как как Мать Мария или Дева Элиза невольно зарделась. Ну, прости, я, наверное, всё перепутала. От чего-то Гийом смутился не меньше. Невежество Элизы временами всё ещё заставало его врасплох. "Нет", нервно усмехнувшись, ответил он. "Дева Мария, Богоматерь, это мать Иисуса Христа, Спасителя, Сына Божьего. А Изольда это девушка из одной легенды, не библейской". и у нее были золотые волосы, как у тебя. Ну, пожалуй, неплохое сравнение. А ты ни разу не слышала песен? Министрели любят петь баллады об истории Тристана и Изольды. «Министрели, изобредающие в наши края, предпочитают петь под сводами залы в твоем доме, а не на улицах», — мрачно отозвалась Элиза. Мрачность в ней вызывала вовсе не тоска по дому Гийома. Там она чувствовала себя неуютно, и терпеть это была готова только ради общества юного графа. Именно этого общества ей и не хватало. Вдобавок на ум и Лизе отчего-то пришли вскользь брошенные слова Фелис о том, что именно бродячего министреля она выбрала отцом для своего ребенка. Прежде это не вызывало в девушке никаких чувств, а сейчас почему-то всколыхнула неприязнь. А, ну и понятно, протянул Гийом. В моём доме можно заработать своей музыкой куда больше, чем на сельской площади. Элиза закатила глаза. Ну, в общем, как ты понял, я не слышала песен. Расскажешь, о чём эта легенда? А. Он тяжело вздохнул, старательно вспоминая. Я вообще-то не очень хорошо помню суть. Элиза посмотрел на него почти умоляюще, и перед этим взглядом Гийом не устоял. "Ну, это и историям про любовь". Он заговорил протяжно, картинно закатывая глаза и чуть кривляясь. Элиза просияла. Пусть Гийом всё ещё казался измождённым, в нём наконец проскользнули отголоски прежнего юноши, который был ей так дорог. Тристан был рыцарем, а Изольда прекрасной белокурой дамой, королевой, обещанной королю, которому служил Тристан. И он, ну, Тристан, то есть, вёз Изольду на корабле, чтобы <кхм> вручить её будущему мужу. Но они, если верить легенде, по ошибке выпили любовный напиток и вспылали друг к другу страстью. «Ну, не знаю про любовный напиток, думаю, а не просто...» К удивлению Лизы, Гийом вдруг непривычно запнулся и поджал губы, словно осуждая себя. Ну, в общем, и Золь да изменила будущему мужу. Не помню, что там было дальше, но знаю, что они с Тристаном тайно встречались. Он вновь опустил столь симпатичные ему прежде детали, неприязненно нахмурившись. А потом Тристан уехал совершать подвиги. Там он женился, но не мог забыть Изольду, а жену свою так и не полюбил. Однажды Тристан смертельно ранили, и он попросил послать за Изольдой, чтобы последний раз в жизни поговорить с ней. Попросил, чтобы если она согласится, её привезли на корабле с белым парусом, а если нет, то пусть на корабле будут чёрные паруса. Она согласилась, и у корабля были белые паруса. но ревнивая жена Тристана солгала, что на горизонте корабль с чёрными парусами. Не выдержав горя, Тристан умер. Изольда прибыла и нашла его мёртвым. Она прильнула к нему в слезах, в последний раз поцеловала его и умерла от горя. Их похоронили с обеих сторон одной часовней, и из могилы Тристана пробился терновник, который пророс в могилу Изольды. Его несколько раз пытались срубить, но он вырастал вновь и вновь. Так сильна была их любовь, что продлилась и после смерти. Наиболее распространённая, сильно сокращённая, так как здесь не упомянуты никакие второстепенные персонажи, вариация легенды в том виде, в каком её чаще всего преподносили в средневековой Европе. Как красиво. Тихим и мечтательным полушёпотом произнесла Элиза, который даже в столь бесстрастно пересказе легенда показалась трогательной. "Ну да, романтично", пожал плечами Гийом. Он слышал эту историю не раз, и сейчас она уже успела надоесть ему, как и всё, что часто повторяется. "Даже обидно, что с Изольдой меня сравнил именно этот болван", насупившись, буркнула Элиза. Ну, хочешь, и я сравню, ухмыльнулся Гийом. В вас и в Прям есть нечто общее. По правде говоря, я представлял её похожей на тебя, когда услышал эту историю впервые от министреля. Элиза округлила глаза. Правда? Почему? Гийом небрежно пожал плечами, в нофет вдяв взгляд. Не знаю. Ну какая из меня королева? Элиза какетливо улыбнулась. Я же Гийом, услышав столь игривые нотки в её голосе, не сумел сдержаться и озаввался тёплой и немного озорной улыбкой. А может, и зря скромничишь? Ты могла бы быть неплохой королевой, сказал он в тоне её манере. Элиза пожала плечами, тихо засмеявшись. Гийом слышал её смех, и ему не хотелось, чтобы он кончался. «Послушай, мне надо идти. Дела!» — вдруг выпалил он. «Увидимся как-нибудь позже, ладно?» Он слегка придержал ее за руку, заглянул ей в глаза, в который раз увидел в них едва заметную печаль. «Конечно!» — Элиза улыбнулась. Он уже собирался уйти, однако она, повинуясь внезапному порыву, подалась вперёд и задала ему ещё один вопрос, надеясь удержать его рядом ещё хоть на мгновение. Постой, Гийом, хотела спросить, а ты носишь то, что я подарила? Гийом с искренней теплотой посмотрел на неё и чуть помедлив кивнул. Да. Он слегка приподнял рукав, и на его руке показался браслет из деревянных бусинок. нескольких маленьких и одной большой с искусно вырезанным узором. Хорошо. Не знаю, веришь ты или нет, но я думаю, что это охраняет тебя. Уж не знаю, нужна ли мне охрана, но он неплохо смотрится. Спасибо. Вздохнув, он посмотрел в сторону своего дома. До встречи, Элиза. Улыбнувшись напоследок, он побрёл прочь. Элиза, проводив его глазами, тоже направилась домой. Гийом брел по двору к особняку, и его с ней дали мысли. «И вправду, отчего же я сравнил язычницу с королевой из легенды? Потому что считаю ее достойной этого. Потому что она — истинная прекрасная дама. В ней есть что-то колдовское, и дело вовсе не в том, что ее называют ведьмой». Как бы мне хотелось. Его мысли прервались. Гийом удивился. Он не думал, что запрещал себе даже помыслить о чём-то подобном. Плечи его сникли. Нет, так нельзя. Плотское желание затмевает чувства и не даёт мне любить Элизу только душой. О, боже, неужели это и вправду так ужасно? Он мучительно нахмурился. Когда об этом рассуждает Ансель, у меня нет никаких сомнений. Но Элиза с ним не согласна. Если я долго слушаю ее, то начинаю соглашаться с ней. Так что же есть плотское желание? Часть природы и всего того, что делает нас живыми? Или греховный процесс, заключающий душу в темницу тела? Откуда мне знать? Боже! Гийом остановился и перевел дух. Господи, от чего я сомневаюсь? Не дьявол ли пытается сбить меня с пути? Ансель предупреждал об этом, и он не стал бы лгать. Но что, если дело не в лжи, а в простой ошибке? Ансель ведь может ошибаться. Или нет? А Элиза? Она так уверена в том, что говорит, но ведь и она может быть не права. Боже, я схожу с ума. Никто из обитателей графского дома не заметил, как Гийом тяжело пошатнулся, проходя через главные ворота. Он ухватился за одну из их створок и приложил ладонь ко лбу, стараясь не лишиться чувств. Силы почти покинули его, строгий пост, к которому он пока не привык, и бессонные ночи не прошли для него бесследно. Он мог сказать бы об этом Анселю, но не позволял себе этого сделать. Хотяльное семейство придерживалось поста без малейших жалоб, и Гийом не собирался уступать им, как и показывать тяжесть своего состояния. Он должен был справиться сам. Да поможет мне Бог, подумал он, оттолкнулся от створки ворот и направился к себе.